Глава гильдии механиков, почтенный всеширтрот, весереческих пустошей мастер, был не столько низок, сколько широк в плечах. Выседая на кованом стульчике самоходного экипажа, полностью перекрывал обзор туловом, иногда оборачиваясь и с гордостью скались во все зубы. Экипаж фырчал, трясся и издавал звуки, очень похожие на неприличные, однако не ехал, покуда возница не трогал рычаг, богато украшенный чеканкой. Форма механическая колесница напоминала то ли тыкву со снятой верхней половиной, то ли тазик для мытья овощей, отчего сидящая в ней матушка представлялась сама себе репкой, приготовленной для супа. Судороги экипажа вызвали в ней панические отголоски. Но она лучше съела бы собственное ожерелье, чем выказала страх перед толпой, собравшейся проводить новобрачных в порт. И потому молча прижималась к боку сидящего рядом Кая, и держалась потной ладошкой за его пальцы. Несмотря на морозную погоду, ей было жарко, чему способствовали и танцы, и выпитое вино, и горностаевая шубка, перед выходом накинутая на плечи заботливой Катариной. «Ну, друг Венегрит, благослови коляску!» Довольно улыбаясь, сказал его величество Редерт, обходя гноме подарок. «Убей меня, не пойму, как она ездит!» «Невнимателен был ты, друг Редерт, – отвечал почтенный цеховой старшина, оглаживая огненную бороду. «Говорил же тебе уже два раза. Эпицентр движителя — суть артефакт вечной ночи пятого уровня. Посредством динамомашин, улавливающих энергетические токи, его сила передается в колесные механизмы, что начинают поворачиваться вокруг своей оси. Сей рычаг есть переключатель скоростей, коих всего три. Скорость пешехода, скорость бегуна и скорость рысящего пони. А вон тот рычаг надобно дергать, ежели желаешь тронуть экипаж, либо остановить. «Какой ужас!» — искренне сказал король. «Благословляй, короче!» Старшина венёгрет выпрямился во весь свой небольшой рост, надул грудную клетку и взревел, сопровождаемый ответным ревом глоток дракобужской делегации. «Двигай!» — отдышался, поклонился вознице и добавил обычным тоном. «Уважаемый все шертрот!» Тот поклонился в ответ, умудрившись не кувыркнуться со стульчика и передвинул второй рычаг. Экипаж плюнул, дунул горячим воздухом, выпустил из задней проходной трубы язык пламени, дернулся и покатил по брусчатке, подскакивая на каждом камешке. Следом чинно, тихо и красиво тронулась карета, в которой сидели его высочество Калей и ее высочество Аридана. «Присветые тапочки!» — лязгая зубами, сказал принц Аркей и, выпростав руку, обнял жену, чтобы не выкинула из колесницы. «Держите, ваше высочество!» — глава гильдии механиков, понимающе улыбаясь, протягивал им леденцы на палочке. «Это чтоб не укачало!» Со вкусом огурчиков в укропном маринаде. Пассажиры уцепились за лакомство, как за спасательный круг. Толпа, онемевшая от вида, а главное, звуков, издаваемых экипажем, дружно отшатнувшись, разразилась приветственными криками. «Любимый!» — цепляясь за принца, призналась матушка. «Я запомню эту поездку на всю жизнь!» Кай попытался в ответ поцеловать ее в лоб, но экипаж подпрыгнул на очередном камне, и он чувствительно ударился губами о макушку жены. Новобрачные синхронно взвыли. — Зашибенский, да? — повернулся к ним, воспринявший вой за энтузиазм, все шертрот. — Пожалуй, можно и увеличить скорость. — Эхма, Прокачу ваше высочество с ветерком! Бородой Торуса клянусь! — Не на! — С ужасом попытались сказать их высочество, но ветер загнал звуки обратно. Экипаж взвыл, как драконица, потерявшая хвост, мелко запрыгал по брусчатке и рванул вперед, распугивая ревом толпу. Лошади, тянущие карету Калея и Ариданы, едва не встали на дыбы. Механическая колесница, злобно светя прорезями в боках и передней части, летела в порт. Бруни случайно глянула назад и онемела от изумления. За колесницей, построившись боевым ромбом, слаженно, быстро, а главное, молча, бежала драгобужская делегация во главе с цеховым старшиной-венегритом, чья огненная борода развивалась истинным транспарантом. Следом за ними куртуазно рысила белая четверка, запряженная в карету второй пары. Калей и Аридана смотрели в разные стороны, махая каждой своей половине публики. По бокам гнали коней рысью гвардейцы королевских полков, не ожидавшие подобной прыткости от венца механической мысли. Свадебная кавалькада, которая должна была добираться до кораблей пару часов, давая зевакам рассмотреть мельчайшие подробности, оказалась на причале спустя десяток минут. Монетки и пшено, букетики из сушёных цветов и лент, которыми люди собирались закидывать новобрачных, попадали на пустую мостовую. «Это же технология!» «Бородатая мама моя, это ж такая технология!» — вскричал глава гильдии механиков, дёргая рычаг торможения, и обернулся. «Ваше высочество, ну как вам?» Шибенски! пробормотал принц Аркей, выбираясь из экипажа и высаживая супругу. Поклониться он тоже не забыл, несмотря на то, что колени ощутимо дрожали. «Почтенный мастер!» Позвольте вас поблагодарить за восхитительные ощущения. Этот вечер мы с Брони не забудем никогда. Гы! счастливо осклабился гном, кланясь в ответ. Топот копыт накрыл порт. То скакали на чем попала король, свита и гости, не желающие пропустить момент, когда свадебные ладьи, на славу украшенные вишенрокскими магами, торжественно отчалят, чтобы унести новобрачных в ладони океанского творца. в которых, как известно, боги в незапамятные времена зародили жизнь.